Глава четвёртая. Она осторожно гладит клинок катаны, которую я хранил в сейфе. Она говорит: «Это древний меч, но против трех сестер его мало. Мы победим только если ты явишь силу". Она говорит: В тебе точно есть эта сила. Она говорит: "Ты просто забыл, как ей управлять". Она говорит: "Не спорь, я видела, как ты держал взглядом бойко. Я чувствую, как сейчас ты держишь взглядом меня". Она говорит: "Мы зовем таких, как ты, уджжу, колдун-заклинатель. Уджу умеет подчинять себе зверя». а человека В каждом человеке есть зверь. Она говорит: "Ты должен удерживать самую сильную. Ее зовут Тин. Смотри на нее. только на нее ни на кого больше". Она говорит: "Нам надо спешить. Там происходит плохое". Я ускоряю шаг. "Откуда ты знаешь, что там происходит?" Она отвечает: Моя мать говорит со мной голосом крови, но голос слабеет. И мы заходим в грот посвященных и спускаемся все ниже и ниже по подземному лабиринту сырых коридоров. Здесь пахнет как в штольне. Она ведет меня за руку. Она видит во тьме. И мы заходим в пещеру. И на секунду я слепну от цвета. Она говорит: "Не смей, открой глаза и смотри". Я не смотрю на истекающую кровью лисицу в бамбуковой клетке и на другую лисицу скулящую подле. Я не смотрю на закованного в цепи японца, я не смотрю на китаянку в желтом шелковом платье. А я смотрю, слезящимися глазами, только на ту, что сильнее прочих. Она скалит зубы, как зверь, и взгляд у нее, как у зверя, и она шепчет мне: «Ух, что?" Она пытается отвернуться, но я не пускаю. Это оказывается сложнее, чем в цирке, сложнее, чем с тиграми или львами, но принцип в сущности тот же. Смотреть в глаза нужно так, будто ты охотник и целишься в зверя. Тогда зверь замирает. Так мы стоим друг напротив друга, я искольщающаяся женщина в красном шелковом платье, и я смотрю только на нее. Я не смотрю на то, во что не могу поверить. Я не смотрю на женщину в желтом, как она встает на четвереньки и умирает и рождается вновь лисицей с тремя хвостами. Я не смотрю на ту, которая меня целовала, ту, чьи руки я грел, ту, которая смеется от злости и которая пахнет лесом. Я не смотрю, как она перестает быть человеком и как вгрызается той другой в глотку. Я не смотрю, как к ним присоединяется та, что скулила. Я не смотрю, как японец берет свой меч и замахивается. Не смотрю, как брызжет на стены кровь. Не смотрю, как смерть рисует на отрубленной лисьей голове глаза из стылого янтаря, а я смотрю на женщину в красном платье, и прямо под моим взглядом она тоже становится зверем, как будто это я ее превратил. И зверь визжит и путается в вышитом жемчугами на мокшем шелке, пока не встречает смерть от древнего меча самурая. И этого я уже Не могу не видеть. В это я уже не могу не верить. Я подбираю с пола охотничий нож с окровавленным лезвием и рассекаю себе ладонь. Когда по твоей вине гибнет зверь за кровь платишь кровью. Кто мне сказал? Откуда я это знаю? Я опускаюсь на пол и сжимаю виски руками в ушах стучит как будто рвется наружу просит выпустить моя кровь я закрываю глаза я ни на кого не смотрю я не смотрю как звери снова оборачиваются людьми как та что еще недавно скулила внимает связку ключей из красного платья той что еще недавно была сильней. я не смотрю как они отпирают клетку Как раскрывают капканы, как расстегивают кандалы, я не смотрю на тварь, которую чуть было не полюбил. Она подходит меня обнять, а я отталкиваю ее холодные руки. Я не смотрю на другую тварь, ее мать, которая перешагивает через двух мертвых лисиц, прикрытых как саванами красным и желтым шелком, и говорит: Нам пора идти. Я не смотрю, как та тварь, что скулила, та, что осталась в живых, преграждает ей путь и кричит. Ритуал Анли, ты обещала мне ритуал передачи власти. Как ты глупанула? Я не смотрю, но знаю, что Анли указывает на два лисьих трупа. Это и был ритуал. Теперь ты за старшую.